«Верь в себя, ибо без воли Аллаха и волос не упадет с головы твоей». Слабое утешение лысых. Черный джин растолкал его, когда солнце еще только-только высунуло первые лучики из-за самых дальних барханов. Старый хаям уже был на ногах и что-то укладывал в потертый полосатый мешок. Заспанному льву Сунули в руки кусок сухой лепешки и горсть липкого урюка. Умыться не позволили экономя воду, но вдосталь напиться дали. На этот раз отошедший отдел составитель рубаи был категорично немногословен. На вопросы отвечал односложно, либо вообще отмалчивался, отворачиваясь в сторону. Как более-менее выяснил Лев, Хаям и намеревался отправить его в Багдад а сам перенестись с помощью джина куда-то на отдых. Тот факт, что его уважаемый дедушка едет на курорт, оставляя единственного внука, мстить всемогущему и миру, Оболенского нисколько не напрягал. Выросший в суровых условиях российской столицы, молодой человек полагал совершенно естественным то, что его, словно слепого котенка, бросают одного в самую гущу водоворота жизни. Да нормально, наоборот. Если бы старик уговаривал его остаться, лев наверняка бы сбежал сам. Сидеть на шее у пожилого человека он не позволил бы себе никогда. А потому он потуже затянул пояс кое-как восстановленного халата, подтянул дырявые штаны, сунул ноги в разбитые чувяки и с легким сердцем шагнул за порог хижины. «Мешок возьми!» Напутствовал его хаям, и в глазах старика предательски блестели искорки влаги. «Там еда, воды немного. Вот деньги еще, три дихрема медью. Не спорь. Бери, купи себе место в караване. Через два дня будешь в Великом Багдаде, а там уж решай сам. Я не смогу о тебе позаботиться». «Да ладно, справлюсь как-нибудь», — беззаботно ответил Оболенский, принимая из рук джина мешок и маленькую тюбетейку. Национальный головной убор еле-еле уместился у него на макушке, выделяясь белым узором на фоне темно-русых кудрей. «У караванщиков не воруй, побьют», — сразу предупредил старик. Скажешь караван-баши, что тебе нужно найти лавку Ахмед башмачника, криворукого и плешивого, как коленка. Он приютит тебя. Постарайся найти хаджуна Средина. Это ловкий юноша, веселит народ и успешно скрывается от слуга мира. Целуй полы его халата и проси взять тебя в ученики. С его помощью Ты одолеешь Селима и Бангаруна Аль-Рашида. — Насредин, насредин. Что-то смутно припоминаю, — задумчиво пробормотал лев. — Это не тот, что ездит на сером ослике, кидает лохов и травит байки при каждом удобном случае. — Вах! — тихо восхитился джин. — Хозяин, он и вправду много знает. А Ям сердито цыкнул на него и вновь повернулся к герою нашего повествования. Видимо, Аллах, Он ушил тебе тайные откровения, о которых ведают немногие. Но на прощание прими несколько мудрых советов, и если они дойдут до твоего сердца, ты проживешь долгую и счастливую жизнь. Не пей вина. Никогда не доверяй женщине. Почитай Аллаха всемилостивейшего и всемогущего превыше всего на земле. Вот тебе крест не подведу, — искренне поклялся Баленский, широко осеняя себя крестным знаменем. Старик в ужасе прикрыл глаза ладошками и тихо застонал. Похоже, все его потуги гуськом шли на смарку. Из этого северного тугодума никогда не получится настоящего вора, но отступать уже некуда и некогда. Дело сделано, и с чисто восточным фатализмом уважаемый Хайям Ибнамар постарался довести все до конца. «Вон там, за тем большим барханом, Караванная тропа. Четырнадцать вьючных верблюдов, идущих из Бухары с ценной поклажей, будут там, едва солнце вознесется к зениту. Тебе надо спешить. Во имя Аллаха, да будет он вечен на небесах, я благословляю твой путь. Что ж, и тебе до свидания, дедушка Хаэм. Будущий вор попытался вновь обнять родственничка, и тот не протестовал. — Ты пришли открытку из своего санатория? А как надыхаешься, звони. Или лучше сразу приезжай, я сниму какой-нибудь домик в Багдаде и буду ждать. — Приеду. Обязательно. Когда-нибудь. Сцедливо опустив глаза, забормотал старик олев помахав рукой, широким шагом двинулся в направлении указанного бархана. Бабудайага, береги дедулю! Вернетесь вместе с меня пиво! — Он хороший человек, хозяин, — задумчиво признал джин, когда хаям развернулся обратно к хижине. — Хороший, только вор из него плохой. Никудышный вор. Городская стража схватит его в одно мгновение, и значит еще одна голова упадет к ногам и мира. Этот юноша уже несет на себе тень крыльев Азраила. Все, больше ничего не хочу о нем слышать. Увы, мой господин. Криво улыбнулся черный Бабудай. «Мне почему-то кажется, что ты еще о нем услышишь. Клянусь шайтаном, да мы все о нем услышим, и не раз». А Богдатский вор Лев Оболенский шел себе и шел, размашисто двигаясь к далекому бархану, И знойное солнце Азии щедро заливало его дорогу золотом. Он не понимал, как мало подходит для той роли, что навязала ему злая судьба. Огромный рост, крупные телосложения, голубые глаза и светлая кожа. Уже одного этого хватало, чтобы сделать его примерно столь же незаметным, как медведь в гербарии. Добавьте к вышеперечисленному, Полное незнание Востока как такового, чисто православную набожность, редкую, но меткую ненормативную лексику, да плюс еще явное несоответствие системе общественных взаимоотношений, которой он собирался противостоять. Поверьте, я вас не запугиваю. Мне самому было безумно интересно понять психологию человека, искренне намеревавшегося проломить стену лбом. Крепким, упрямым русским лбом. Аболенский впоследствии рассказывал, будто в его светлой голове на тот момент не было ни одной, даже самой захудалой мыслишки о том, что он может и не победить. То есть инстинкт самосохранения отсутствовал напрочь. Льву крепко проехались по ушам. А так как он принял весь бред коварного Хаяма за чистую монету то и вел себя соответственно. Он вор? Отлично. Значит, будем воровать. Он должен отомстить насаждающему законы яйцеголовому миру с явно садистскими замашками. Да от всей широты необъятной славянской души. Селиму ибн Гаруну аль-Рашиду лучше было бы не ждать неизбежного. А резко прятаться где-нибудь в замороженных Гималаях, приняв монашество и отрекшись от всех земных благ Эмир этого не сделал Он просто не знал, что по барханам пустыни уже идет его самый страшный ночной кошмар багдадский вор Лев Абаленский.